Глава 22. Красивая луна сегодня. Если человек не открыл для себя нечто такое, за что он готов умереть, он не готов полноценно жить. Мартин Лютер Кинг, младший. Американский баптистский проповедник и лидер движения за гражданские права. За 11 лет он произнес 2500 речей, одна из которых начиналась словами «У меня есть мечта». В возрасте 35 лет стал самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира. Четыре года спустя он был убит. «Саймон!» — закричала Тесса. Когда они шагнули через портал на дымящиеся руины замка, она на мгновение увидела его. Они все его увидели. Он проходил через собственный портал, направляясь к чему-то похожему на скелегард. Из города замка доносились крики и звуки битвы. Но Саймон не повернулся на ее голос. Тесса даже не была уверена, что он ее услышал. Их портал закрылся, и то же самое произошло с порталом Саймона. Он снова исчез. Тайг бежала к тому месту, где только что был портал. Открыть его было невозможно, но она все равно хотела попытаться. Хоук, свернувшись калачиком, лежал на земле и смотрел на небо. «Красивая луна сегодня», — пробормотал он. Обеспокоенная Тесса опустилась на колени и принялась толкать его. «Он говорит какую-то чушь, мантрот. «Ай, ничего подобного. Сегодня действительно красивая луна, а твои толчки и щепки мне не помогут», — хмыкнул Хоук. «Со мной все будет хорошо, просто у меня совершенно нет сил». «Помоги мне встать. У нас проблема». Тесса подняла Хоука на ноги, и он тяжело оперся о её плечо. «Проблема?» — переспросила она. «Точно. Это не Зета Прайм». Хоук нахмурился. «Возможно, я допустил ошибку. Если только...» «У нас есть проблема посерьёзнее. Саймон исчез». Хоук снова хмыкнул. «Опять разминулись. Не переживай». «Если паренек может сам сделать портал, вероятно, у него все в порядке и без нас». Хоук засмеялся, но Тесса не последовала его примеру. «Он сказал совсем другое, Хоук. Он сказал, ему нужна наша помощь. Он просил нас прийти к нему, а мы опоздали». «Мы не знаем, что он имел в виду. Момент, когда ему понадобится наша помощь, возможно, еще не настал. Не отчаивайся. Мантрот, что это у тебя?» Мантрот держал в руках обугленный кусок черной ткани. Он внимательно осмотрел ее, а потом обвел глазами окрестности, как будто что-то искал. Земля была опалена. Кое-где дымились обломки гор. Руины замка выглядели так, словно их только что взорвали. Не могу поверить, прошептал Мантрот. Он выбрался. Тайк топала ногами по земле в том месте, где только что был портал Саймона. Она сплюнула и прижала пальцы к вискам, как будто пытаясь заставить себя успокоиться. «Верно», — согласился Хоук. «Видимо, здесь и держал его Рон». Он принюхался. Тут произошла великая битва. Магия, подобной которой мир еще не видел. «Он в одиночку убил семнадцать теней», — бормотал мантрот. «Семнадцать! Наверное, Рон сбежал». В его голосе слышалось изумление. «Что?» — перебил Хоук. «Откуда тебе это известно?» Он протянул руку, собираясь вызвать из воздуха меч. Монтрот резко развернулся и вонзил обломок меча Хоуку в живот. «Планы изменились, маг!» Хоук удивленно вскрикнул и упал прямо на Тессу. Монтрот вытащил меч и обеими руками поднял его над головой. Тесса схватила дубинку, но не могла пошевелиться под тяжестью Хоука. «Прощай, Тесса!» Мантрот опустил меч, и Тесса закрыла глаза. Но удара не последовало. Когда она открыла глаза, то увидела, что меч падает на землю, а руки мантрота по-прежнему сжимают рукоятку. Мантрот отшатнулся, глядя на обрубки рук. Тайк аккуратно вонзила клинок в его левую подмышку и легкое. При желании она могла бы пронзить ему сердце, но, думаю, Тайк хотела заставить мантрота страдать. Мантрот упал на колени, пытаясь зажать рану обрубком правой руки. «Простите, мечи очень опасны. Похоже, мы припасли всю жестокость для последней аудиокниги. Не переживайте. Худшее уже позади». Тайк толкнула его, и он упал на спину. Она поставила колено ему на грудь и холодно посмотрела на него. «Значит, ты работаешь на Рона?» «Сначала наносишь удар, а потом задаешь вопросы, да, Тайк?» Тайк спокойно наступила на обрубок руки Мантрота. «Никогда не уклоняйтесь от вопросов, Тайк!» «Ты работаешь на Рона?» Мантрот застонал. «Он мой отец!» «Ты сахнула!» «У всех нас свои проблемы. Что он делает с Саймоном?» «Не знаю. Он не должен был сбежать!» Думаю, Рон бежал от Саймона. Не понимаю. Мантрот резко втянул воздух. Его дыхание стало клокочущим. Тайк нахмурилась. Саймону это не понравится, но благодаря тебе и его здесь нет. Прощай, Мантрот. Твои страдания почти закончены. С этими словами Тайк отвернулась от него. Мантрот затих и больше не подавал признаков жизни. Тайка пустилась на колени рядом с Тессой, которая помогала Хоуку зажимать рану. Ее руки намокли от крови. В лунном свете они казались совсем черными. «Хоук», — плакала Тесса, — «сделайте что-нибудь, помогите себе». «Магию можно использовать по-разному, но это не тот случай. Если бы у меня был кодекс, но его здесь нет». Когда тебе остается жить всего пару минут, нет времени на рассуждение. Помогите мне встать. Помогите мне встать!» Они повиновались, и Хоук поднял дрожащие руки. В земле появились две длинные глубокие ямы. Рядом с каждой лежала гора земли. «Могилы», — тупо подумала Тесса. Из горла так вырвалось сухое рыдание. Закончив, Хоук повернул руку ладонью вверх. «Дай мне свой кодекс, Тесса». Она послушалась, и Холк бросил его на землю, вдавив башмаком в мягкую землю. «Мне конец», — сказал он, словно обращаясь к кому-то невидимому. «Молю вас, даруйте этому другу ее место и силу. Внушите ей ее закон. Впишите ее имя в сердце судьбы, и пусть плоды ее трудов будут вознаграждены». Когда Хоук закончил, ненадолго воцарилось молчание. Потом между небом и землей мелькнула раскаленная белая полоса молнии, и из земли, где Хоук закопал кодекс Тессы, поднялись завитки черного дыма. Что-то белое вырвалось на поверхность, извиваясь и поднимаясь все выше и выше. Оно сверкало и переливалось, и, наконец, превратилось в великолепное белое дерево. Кончик самой верхней ветки развернулся, и Тесса увидела свисавший с него медальон. Хоук взял его, и дерево исчезло, словно сон, так же мимолетно, как и молния, оставив после себя лишь слабое мерцание. Он вложил кодекс Тессе в ладони и опустился на одно колено. «Мое место в круге занято», — произнес он и с невероятной силой схватил Тессу за руку. «Ты должна повзрослеть, Тесса, сегодня же. У нас нет времени». Тебе предстоит оберегать судьбу мира. Все силы добра будут тебе помогать. Все силы зла попытаются тебя остановить. Ты не должна проиграть. Хоук застонал, и они положили его на спину. Используй башмаки. Используй их. Иди к нему. Но я не знаю, как это сделать. Хоук покачал головой. Гусеница не знает, как летать, и никто не может ей этого объяснить. «Он говорит бессмыслицу», — сказала Тесса. «Он говорит мудрые вещи», — возразила Тайк. Хоук слабо улыбнулся Тайк. Он снял с пальца кольцо и отдал ей. «Отнеси это ему. Он никогда не простит меня за то, что я умер так жалко». «Отнесу». Хоук поморщился от боли, а потом снова заставил себя улыбнуться и посмотрел на Тессу и Тайк. «Не тревожьтесь». Все наладится. Он перевел взгляд на небо. Красивая луна сегодня. Его глаза застыли. Тайка опустила ему веки, а Тесса тихо зарыдала. Когда она, наконец, успокоилась, они опустили тела в приготовленные Хоуком могилы. Мысли Тессы остановились. Они трудились молча, засыпая могилы землей, пока над каждой не появился небольшой холмик потом немного постояли рядом. Тайк взяла Тессу за руку и сжала. «Пора идти». «Еще минутку», — попросила Тесса. Тайк удивленно хмыкнула и подняла руку. Кольцо Хоука, которое она надела на указательный палец, засветилось, и оттуда вылетела кестра. Она опустилась на могилу Хоука и уселась на земляном холмике, как на сетка на яйцах. Потом Кестра посмотрела на Тессу и Тайк, издала негромкий крик и опустила голову на землю. Тайк вздохнула. «Идем», — мягко сказала она. Тесса вытерла слезы и отвернулась. Кодекс по-прежнему был зажат у нее в ладони. Она посмотрела на него. Слова были на месте, но на лицевой стороне медальона теперь были изображены восемь поднятых мечей вокруг сверкающего дерева. Тесса надела его на шею, чувствуя себя опустошённой. Вместе с Тайк они долго шли по темному лесу, пока не оказались на полянке с упавшим деревом. Тайк разожгла костер, и они немного посидели вокруг него. Тесса не помнила, как заснула, но когда Тайк разбудила ее, огонь почти потух. «Боюсь, больше у нас нет времени не отдыхать». Она подняла руку, указывая на кольцо, связывающее ее с Саймоном. «Ты чувствуешь его присутствие?» — спросила Тесса, торопливо садясь и вытирая слюну из уголка рта. «Всегда. Но сейчас его сердце бьется очень быстро. Думаю, он борется за свою жизнь». Тайк протянула руку и помогла Тессе встать. Тесса разгладила плащ и с сомнением уставилась на свои башмаки. А потом, крепко вцепившись в руку Тайк и в свою дубинку, она отбросила все сомнения, закрыла глаза — сосредоточилась на своих чувствах к Саймону и воспоминаниях о нем. Она подумала об их встрече, его глупых шутках, безудержной смелости, том дне, когда он разрезал ее пополам и ужасно потом раскаивался, ужине в минже бинджи переносной клетке, сражении с кроликами острова Яб, блужданий по складу, схеме плаща-перевертыша о том, как они застряли в мысленной ячейке Саймона, и она ела клубнику в теплом коричневом свитере с длинными рукавами. Тесса вспомнила все это и сделала маленький шаг. Ничего не произошло. Тайк сжала её руку. «Попробуй еще. Тесса углубилась в воспоминания. Она подумала о том дне, когда встретила мать Саймона, когда называла его тупицей, гением, пейтером, задницей, Вспомнила, как она спасла ему жизнь, и как он спасал жизнь ей, как она последовала за ним в гробницу Релика и в гробницу Рона, как следовало за ним к опасности, приключениям и мудрости древних магов. Вспомнила, какое у него было лицо, когда он лгал, как он выглядел, когда забывал о ее существовании, как он выглядел, когда помнил только о ней. Тесса вспомнила все это и сделала маленький шаг. Ничего не произошло. Тайк сжала ее руку. Попробуй еще.